Пророк Илья, например, совершил полет на небо, праведник-пророк. По тому времени звание пророка, полагаю, значило не меньше, чем теперь епископа. — Да, но то было божье соизволение. — А это соизволение леди Хинтон. — Я очень уважаю леди Хинтон. Это лучшая овца в моем стаде. но ведь она у меня не одна. Я не могу. оставить свою паству на съедение хищным волкам? — А если сама паства оставит вас? Епископ вздохнул. — Я согласен с вами. Храмы посещаются меньше, но, как сказано в Писании, где один или два собраны во имя мое, там и я посреди них. В ковчеге будет двадцать человек. — А когда мы высадимся на какую-нибудь планету, на Марс или Венеру, вы возьмете на себя роль апостола, возвещающего учение Христа марсианам или просвещающего светом Евангелия жителей Венеры. Подумайте только, вы первый, который явится с проповедью христианства на другие планеты Солнечной системы. И, быть может, сам Бог избирает вас для этой миссии. Всемогущий Господь, если найдет нужным, «Может сделать это и иным образом. Но не будем касаться столь важных богословских вопросов», — отвечал епископ. «Хорошо», — продолжал Пинч. «Допустим, вы откажетесь лететь, несмотря на настоятельное желание леди Хинтон, которая не мыслит полета без вас. Врач духовный, — говорит она, — столь же необходим, как и врач телесный. Кто будет давать мне советы, направлять?» На стезю добродетели, кто совершит обряд бракосочетания леди Элен с лордом Генри Блоттоном? Кто будет крестить родившихся детей? Кто похоронит меня, если я умру? Допустим, вы не послушаетесь этих доводов и останетесь. Что ждет вас здесь? Быть может, мученическая кончина? — Я готов принять венец мученика, — сказал епископ, поднимая глаза к небу. «Но доменит меня чашу сия», — прошептал он про себя. «Оставаться на земле, особенно в вашем сане, — не унимался Пинч, — крайне опасно. В стране напряженное положение, она уже накануне революции, на это нечего закрывать глаза». Пинч, соскользнув на край кресла, продолжал конфиденциальным тоном. «Леди Хинтон получила самые достоверные известия из высших сфер». что падение власти ожидается со дня на день. Мы не в силах бороться. Нельзя медлить. Епископ почувствовал, что пот покрывает его лоб и холод пробегает по широкой спине. — Я готов ко всему, — сказал он. Пинч откланялся и вышел. Мысль о миссионерской деятельности занимала епископа. Он не верил в существование марсиан, Но на новой планете он был бы среди земных поселенцев настоящим папой, наместником Христа. А разве без христианства, вообще без религии можно поддерживать общественный строй, который обеспечивал и ему, и его овцам, подобным леди Хинтон, их привилегированное положение? Но не только эта высокая миссия апостола заставила его решиться участвовать в полете. Епископ был напуган быстро развивающимися событиями не меньше Шнилера и других. Если революция победит, при его сане ему придется туго, тем более, пожалуй, этих проповедей не нужно было говорить, а составленная им молитва о скорейшей гибели коммунизма, она даже, говорят, была... С соответствующими комментариями напечатано в их газетах. Нет, бежать, бежать!» И он с усердием начал отбирать книги духовного содержания из своей довольно большой библиотеки. Он сложил на столе уже несколько больших книг, когда затрещал телефон. «Простите за беспокойство, алло, да! Это опять я, Пинч! Я забыл предупредить вас, что если вы надумаете лететь, — Поспешите отобрать вещи, какие найдете необходимым взять с собой, но не больше ста килограммов. Таково распоряжение нашего главного инженера. В ковчеге все взвешено до последнего грамма. Епископ с досадой повесил трубку. — Не больше центнера. Какое осложнение. Ведь кроме книг надо взять немало других вещей. Он подумал о своих привычках. Ио Уэллер... Любил хорошо поесть. Чем будут кормить в ковчеге? Необходимо будет на всякий случай взять с собой кое-что про запас. Еще больше любил и ценил епископ тонкие вина и дорогие ликеры. И взять совершенно необходимо. Со своим желудком он не ладил так же, как и его лучшая овца леди Хинтон. Ему приходилось прибегать к слабительным, главным образом к минеральным водам. Необходимо взять хотя бы ящик Зальсбруннина. Епископ с унынием посмотрел на книги, разложенные на столе и стоящие на полках. Они одни, наверное, весят больше центнера. Придется отобрать самое нужное. Епископ позвал экономку, приказал ей принести из кладовой бутылки банки консервов, коробки печенья, банки с маслом, сгущенным молоком и заставил все это взвешивать при себе. Экономка заплакала. Неужели епископ считает ее воровкой? Но в глубине души она обрадовалась. Человек, который, как она подслушала, решился улететь, бросив все на произвол судьбы, не стал бы заниматься хозяйственными мелочами. Горка с книгами на епископском столе постепенно таяла. Сначала он отложил в сторону комментаторов и толкователей писания, потом решил, что можно обойтись без истории Вселенских соборов, Несколько вкусных вещей и теплых фуфаек заставили удалить обратно на книжную полку также некоторых святых отцов. Было уже далеко за полночь, когда епископ, наконец, закончил отбор. Объемистый сундук был полон. На самом верху лежала карманная Библия, издание Британского библейского общества и небольшой требник. Апостолы те обходились и без этого. Ловкими агентами общества спасения от опасности вербовались все новые и новые вкладчики-клиенты. Золото текло широким потоком в карманы дельцов, которые были не прочь подработать и на спасении. Сборы в дорогу шли в разных концах мира. Бывает такой предутренний час, когда город полусмежает уставшие за день очи.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 и третий этаж подвала имел вид огромного свода скованного железобетонными стенами толщиной в четыре с половиной метра эта башня весит 14 тонн объяснил провожатый и приводится в движение специальным электрическим механизмом